Ризотто с кьянти. Осенний деликатес. Ризотто аль кьянти. Ла делице аутанале. Сиенский рецепт. Ингредиенты. Одна красная луковица. Две сосиски синтосинезе. Домашние свиные колбаски по типу купат. 150 мл стакана кьянти. 200 г риса для ризотто типа карнаролли. 1 столовая ложка сливочного масла, две столовые ложки оливкового масла, тертый тосканский сыр пекорина, твердый овечий сыр, 2 столовых ложки, тертый сыр пармезан, 2 столовых ложки, четверть литра мясного бульона. Лук нарезаем тонкими ломтиками, а колбаски смешиваем в фарш, предварительно сняв оболочку.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 Даем ризотто постоять 2-3 минуты. Теперь добавляем немного бульона и снова включаем огонь. Продолжаем готовить до готовности риса, помешивая и подливая бульон. Время приготовления зависит от риса. Как только рис почти приготовился, выключаем огонь, всыпаем пармезан, перемешиваем, выключаем огонь и даем ризотто постоять 5 минут. Выкладываем в тарелки и посыпаем натертым сыром пекорино.